28. Кто ищет благополучия и спокоя, тому лучше не приближаться к нам. Борьба, нагнетение энергии, напряжение сфер и всех наших сил — вот те условия, в которых живет наша община. Слабосильным нет места среди сотрудников наших. Нет места унынию, жалобам, недовольству, ожесточению и всем прочим отрицательным чувствам, столь свойственным людям. Много мужества требует приближения к свету. Но, вои мои, мужайтесь, ибо к победе идем и победу добудем.